Глава 9 Некоторое время в гостиной было тихо. Однако эта пауза не показалась собеседникам долгой. Первым нарушил молчание Фрэнк э б о т п у д соли мы с вами еще не съели, но я вижу, что если не подбросить в камин угля, то огонь, пожалуй, погаснет. Вы позволите?» «Конечно, конечно!» – любезно позволила мисс Силвер. Она смотрела, как он ловко раздул огонь и бросил в камин несколько совков угля. Старший инспектор уголовной полиции л э м говаривал, что если бы Фрэнк не был годен ни на что остальное, его надо было оставить в штате, потому что никто, кроме него, не умеет так хорошо топить камин. Для Фрэнка разведение огня было способом отвлечься и освежить голову. Когда пламя в камине стало устойчивым и надежным, Мисс и л в е р снова заговорила. «У меня есть еще несколько вопросов, и если вы не против, я сделаю несколько записей». Она отложила вязание, встала с кресла, подошла к столу и раскрыла свою зеленую тетрадь. Франк э б а т тоже встал и, подойдя к столу, устроился у противоположного его края. «Итак, чем могу быть полезен?» – спросил он. «Вы можете сказать, кто находился в доме в то время, когда исчез мистер Клейтон?» Фрэнк начал перечислять, загибая пальцы. «Мистер Пилгрим, мисс Колумба, мисс д ж а н е т а Роджер...» Мисс Силвер остановила его своим характерным кашлем. «Раньше вы его не упоминали, да?» «Знаете, он как раз находился в недельном отпуске и был поэтому дома». Он снова загнул четвертый палец на левой руке «Роджер», а затем продолжил «Джером», «Лона д е й «Сам Генри» и «Прислуга». Записав имена, мисс Силвер подняла голову. Кто именно из прислуги был в доме? В то время, э, сейчас скажу, мистер и миссис Робинс, две деревенские девушки, Айви Раш и м э г и п е л вот, пожалуй, все». «Правда, Мэгги и Айви – прислуга приходящая, и их можно исключить из списка». Мисс Силвер записала и это. «А кто был в доме, когда погиб мистер Пилгрим?» «Те же, кроме Роджера. Его как раз в то время взяли в плен на Среднем Востоке». «Кто находился в доме...» «Ну вот все, все остальных, я вас всем всех перечислил, больше никого». «Хорошо. Тогда я спрошу так. А кто находится в доме сейчас?» Выгнув бровь, Фрэнк подумал. «Роджер должен был ей об этом сказать. Зачем она спрашивает об этом у меня?» Но вслух он сказал другое. «Те же плюс Роджер и минус две девушки, которых мобилизовали. Вместо Мэгги в доме сейчас работает ее младшая сестра». Их дедушка, старый садовник п е л давно работает у пилгримов. Кажется, с 1901 года. А другую девушку сменила Джуди Эллиот. Подняв голову, когда задавала этот вопрос, мисс Силвер уловила перемену выражения лица Фрэнка. Эта перемена была настолько мимолетной, что другой человек мог бы ее и не заметить. Но мисс Силвер ее заметила. и поэтому заметила и перемену в интонации, хотя ей было трудно определить, в чем состояла эта разница. «Ах, да!» – сказал Фрэнк. «Она моя хорошая знакомая, но я не имею никакого отношения к ее переезду туда. Наоборот, я всячески ее отговаривал. Она взяла с собой еще и ребенка, дочь своей сестры. Мне очень не нравится, что они там, очень не нравится. Поэтому я очень рад, что вы согласились туда поехать». В этом признании не было ничего хорошего. Теперь он подставился и справа, и слева. Моди теперь видела его насквозь. Но, чтобы не видела мисс Силвер, она удержала это при себе. Дружелюбное внимание к Фрэнку осталось неизменным, когда она сказала. «Мне думается, что для них в этом нет никакого риска». Фрэнк протянул к мисс Силвер руку. «Послушайте». «Чего вы добиваетесь, составив эти три списка? Вы пытаетесь установить связь между исчезновением Генри и тем осиным гнездом, в которое превратился дом Роджера?» Мисс и л в е р издала уже ставшее привычным покашливание. «Мой дорогой Фрэнк, за последние три года в приюте Пилигрима произошло множество странных событий. Мистер Генри Клейтон исчез накануне свадьбы. Мистер Пилгрэм погиб от несчастного случая, который его конюх и его сын таковыми не считают. Теперь его сын убежден в том, что на него дважды совершали покушение. Я не утверждаю, что все эти события связаны между собой, но такие странные совпадения нуждаются в тщательном расследовании. Я хочу знать еще одну вещь. Когда исчез мистер Генри Клейтон, у него при себе были деньги? «Деньги?» – Фрэнк вздрогнул и резко выпрямился. «А знаете, да, мне следовало сразу сказать вам об этом. Это одна из причин, по которой он мог решиться на такую выходку. Мистер Пилгрэм дал ему чек на 50 фунтов в качестве свадебного подарка. Генри попросил дать ему наличные, объясняя это тем, что они ему понадобятся на медовый месяц. Все в семье знали, что старик Пилгрэм хранил деньги дома». Когда Генри попросил дать ему наличные, старик взял назад чек и порвал его. Мне об этом рассказывал Роджер. Вся сцена происходила при нем. Он же рассказал мне, что отец поднялся к себе и вернулся с четырьмя купюрами по 10 фунтов и двумя по 5. Генри достал бумажник и положил деньги туда. «А были ли другие свидетели?» В это время в комнату вошел Робинс. Он принес дрова для камина, как раз в тот момент, когда Генри клал деньги в бумажник. Робинс показал, что видел, как Генри прятал бумажник во внутренний карман пиджака, но не знал, зачем он его доставал, а потом просто перестал об этом думать. — О банкнотах ничего не известно, Фрэнк. Удалось ли их обнаружить? Фрэнк поднял руку и снова ее опустил. — Нам не удалось узнать номера банкнот. У пилгримов полно земельной собственности. Они сдают ее в аренду, и старик сам собирал арендную плату. Он верхом объезжал угодья, мило болтал с арендаторами и возвращался домой с наличными. Собранные деньги он прятал. Старик не любил связываться с банками, предпочитал всегда иметь деньги под рукой. Роджер рассказал мне, что после смерти старого пилгрима в жестянке под кроватью нашли около 700 фунтов. Бог знает, сколько пролежали у него деньги, которые он дал Генри, и от кого он их получил. После этого Фрэнк собрался уходить. Однако, спустившись на одну ступеньку в холл, он вдруг вернулся в гостиную. В конце концов, чем он рискует? Моди и так много знает. Полировку наводят грубой шкуркой. Он как можно более небрежным тоном сказал. «Между прочим, вы можете доверять Джуди Эллиот. У нее есть голова на плечах. Она все схватывает на лету». Кстати, она знает о вас и знает, что вы можете приехать в приют Пилигрима. Мисс Силвер испытующе посмотрела на Фрэнка. Во всяком случае, ему так показалось. Взгляд был укоризненным, поощряющим и к его большому облегчению понимающим. «Мой дорогой Фрэнк, я верю, что она сможет держать язык за зубами», сказала мисс Силвер.